7.2. Парадоксы закона спроса. Но действительно ли обратная зависимость величины спроса от уровня цены имеет характер закона? Разве не встречаются противоречащие этому факты? Страница 95. Конечно, встречаются, но парадокс состоит в том, что их объяснение также укладывается в рамки закона спроса. А это значит, что обратная зависимость величины спроса от динамики цены действительно является экономическим законом. Объясним первую ситуацию, когда повышение цены сопровождается ростом спроса. Оказывается, что эта ситуация лишь внешне противоречит закону спроса. Дело в том, что повышение цены показывает наметившуюся тенденцию изменения цены на данный товар в обозримый период. Между тем, сознание потребителей уже продлило эту тенденцию ожиданием еще большего роста цены, и покупателю не нетрудно сообразить, что большие затраты сегодня, даже по возросшей цене, обернуться очевидной выгодой завтра, экономии на непокупке по еще большей цене. Следовательно, причиной повышенных закупок является не сам по себе рост цены, с чего бы он вдруг стимулировал рост объема покупок, а ожидания, предположения – что раз наметилась такая тенденция, то следует ожидать еще большего роста цены на данный товар. Потратить больше сегодня, чтобы многократно сэкономить завтра, вот смысл первого парадокса, и он полностью укладывается в механизм действий закона спроса. Таким образом, рост величиной закупок при росте цены на данный товар отражает ожидание покупателям еще большего роста цены. Понятно, что здесь покупатель рискует, ибо его ожидания могут и не оправдаться, но ну продавцу выгодно поддерживать эти опасения путем распространения слухов, намеков и тому т.п. Отсюда мы должны сделать важный вывод. На динамику величины спроса влияет не только реальное движение цены, но и ожидаемое покупателем. То есть не только реальная но и ожидаемая цена. А это значит, что социально-психологическое состояние становится экономическим фактором, Более того, величина прироста спроса при росте цены количественно показывает степень инфляционной паники в обществе. Если нас чему-то научил предыдущий случай, то теперь нетрудно понять, почему снижение цены может вызвать не увеличение спроса, как того, казалось бы, требует закон спроса, а напротив, стимулировать его падение. Вновь обозначился вектор движения цены, но на этот раз вниз, и глупо покупать сегодня то, что завтра, может быть, будет стоить еще дешевле. Страница 96. Вновь в движении величины спроса вмешивается в фактор ожидаемой цены. Укладывается ли такое поведение потребителя в логику закона спроса? Конечно, чем ниже цены, тем выше величина спроса. Но завтра, коль скоро обозначилась тенденция к снижению цены, третий парадокс это устойчивый, не реагирующий спрос на традиционно дорогие товары. Уж тут, казалось бы, закон спроса ни при чём. На самом же деле, перед нами разновидность первого случая. Эти товары именно потому и покупаются, что они устойчиво дорогие, и выгода, которую получает покупатель, состоит в надежде на беспроигрышное помещение денежных сбережений. Таковы, например, покупки золота, драгоценностей, мехов, земли, домов, картин, изделий прикладного искусства. Поскольку эти товары устойчиво дорогие, то есть их цена имеет тенденцию к возрастанию, то это та же надежда выгодать на завтрашних ценах на эти товары. И это соответствует логике закона спроса.